Глава 15. Травматологический пункт представлял из себя двухэтажное здание с гардеробом и регистратурой на первом этаже и кабинетами врачей на втором. Лифта, разумеется, не было, и загипсованные пациенты взбирались по лестнице на прием к травматологам. Те, у кого были сломаны ноги, завидовали тем, кто поломал свои руки, а с переломами рук радовались, что у них целы позвоночники, тем нельзя было сидеть и приходилось стоять. Я изучал таблички на кабинетах, решая как бы малой кровью добыть информацию и меньшим количеством вранья. Пусть оно и во благо, но мне все равно не нравится. Лживость, как говорят, гнуснейший порог. Поэтому я стоял перед кабинетом ночмеда и решал свои этические проблемы. Но тут дверь резко распахнулась, чуть не привавив к очереди из пациентов еще одного. И на меня улетел доктор моего возраста, но значительно большей комплекцией. «О-о-о!» — увидев меня, воскликнул он. «Ты чего тут? Поломался!» А я расплылся в улыбке, поскольку это был мой однокурсник, доктор-травматолог, да еще и начальник медицинской службы Андрей Сергеевич Ильменев. Вопрос еще ортопед. Я быстро пожал ему руку и прошел в кабинет. «Ты все реанимируешь?» – поинтересовался Андрей Сергеевич, когда мы с ним проселись по креслам. «А я вот, как говорят психиатры, раздвоился немного. И практикую, и по административной части руковожу». «А как успеваешь?» – поддержал я разговор. 5 дней в неделю руковожу, а в субботу дежурю, даже чего-то оперирую. Ну, чтобы шашка не затупилась. Кстати, в прошлом году наш курс собирался, и там говорили, что ты то ли бизнесом занялся, то ли в детективы подался. Ну, думаю, хоть кто-то из нас всех поумнел. Хотел порадоваться за тебя. Вы насчёт ума совсем плохо. Работаю там же, тем же, и за ту же зарплату. Просто совмещаю с страховой компанией по договору. Они меня приглашают на всякие сомнительные случаи, я и провожу расследование. — Вот, кстати, и к тебе зашел по такому случаю. Заметив, что сокурсник мой перестал улыбаться и стал мачно взирать на меня, я торопливо продолжил. — Да ничего особенного. К лечебным заведениям никаких претензий. Я проверяю только пациентов, которые застрахованы в компании и пытаются ее обмануть. Что за компания? По-деловому спросил ночмед. — Русь, страх, не моргнув глазом, соврал я. — А мы с ними не работаем, — тут сообщил Андрей. «Да это неважно», — отмахнулся я. «Им надо знать, обращался ли за помощью к вам их пациент в определенный день и по определенному поводу. Вот и все». «Если да, то никаких проблем нет. Если нет, то...» «У него выписка от нас есть?» — говорит, потерял. Он еще минут десять допрашивал меня, пытаясь понять, что на самом деле хочет страховая компания. И я уже решил, что зря не рассказал ему все как есть. Но уяснив, что у страховой компании нет к нему никаких претензий, что не надо разглашать медицинскую тайну, Он сходил в компьютерную базу и за минуту подтиодил мне, что муж Валентина Тимофеевны и правда самл себе ноги ещё до убийства своей тёщи Игоря. Таким образом его алиби подтверждалось. Я попрощался и поблагодарил за помощь у Болтакова. Честно говоря, я не особенно верил, что муж Валентины причастен к убийству, поэтому и не расстроился, узнав о его алиби. И на Олега я не возлагал больших надежд. Не удивлюсь, если завтра мне позвонит Серёжа с сообщением о том, что Лимонов находился в клинике в интересующие нас дни. «С Арсением мы договорились встретиться на Горьковской». Когда он подошел, я тут же спросил у него. «Ну что, какие новости?» «Начни ты», — предложил Арсений. «Хорошо», — кивнул я, — «только мне особенно нечем хвастать». Я рассказал про травмпункт, про клинику Алконет, информация о которой будет завтра, а потом добавил, что одного можно из списка вычеркнуть. Вряд ли он кого-нибудь нанял для убийства старушки, и закончил я, глядя на Арсения. Он не мог спокойно стоять, был весь в движении. «А, я понял, его раздувало от каких-то новостей». Ты сейчас лопнешь, как шарик в пятачках, — мыкнул я. Ну что, поймал убийцу? Неужели это заметно? Даже огорчился Арсений. Я думал, что у меня непроницаемый вид. Да говори уже, наконец, — заорал я. Внимание, рисунок! Хитро улыбнулся он и достал из запазухи лист размером А4 с нарисованным на нем портретом, да еще и в цвете. Я стал рассмотреть лицо мужчины, ржеватого с усами и бородой, немного вытянутые. Арсений внимательно наблюдал за мной. Не узнаешь? Хоть это и его почти не видел. Кого? Мне он совсем не знаком. Отецорно покачал я головой и оглядел его рисунок. Кто это? Внимание, правильный ответ. Фотограф. Тадам. А все ощеничал, как будто выиграл что, где, когда. Какой? Начал было я, но вдруг вспомнил. А, тогда у дома Охтомского, ты ещё меня чуть на землю не свалел. Только я что-то не вырубаюсь. «Никто не врубается, кроме меня», — победно ответил он. «Ты понимаешь, что это значит?» И помахал в воздухе портретом. Какой-то фотограф побывал на похоронах, а потом гулял около дома убитого, а задача нас спросил я. «Фу, ну ты даешь. Какой фотограф? Какие похороны? При чем тут вообще?» «Главный раз злодей, он же неизвестный на похоронах, он же почтальонством убийцы, которого мы ищем, шляется около дома своей жертвой и нас там фоткает». «Он разве нас фотографировал?» — удивился я. Ну, слесовал, заметил, не придирайся к словам, поморсился Арсений. Все линии сходятся, все пазлы складываются. Но он же с бородой осторожно спросил я. «Именно!» — забавил Арсений. «Борода и есть доказательство, потому что она клеенная. Я же сразу сказал, как его увидел. Борода фальшивая, понял?» «Нет», — честно признался я. «Доктор, ты голодный, плохо соображаешь». Я согласно кивнул, мол, «да, голодный». «Тогда я тебя приглашаю и угощаю». — Только не в Макдональдс, — предупредил я своего щедрого приятеля. — Почему? — Прекрасно перекусим. — Да, перекусим нормально, но посидеть в спокойной обстановке и обсудить дела там не удастся, — узазил я. — Давай куда-нибудь, ну хоть в Маркорт. Вкусно, уютно и спокойно, и недалеко. Арсений отказался ехать на такси. Его машина так и была в ремонте, поэтому мы спустились в метро. — Доктор, у тебя есть ощущение, что за тобой следят? — спросил у меня Арсений, пока мы ждали поезда. — В смысле, сейчас? — Да. это вообще. Повсюду столько видеона камер, полицейских, в штатах, частных детективов, шпионов, контрразведчиков и так далее. Тотальная слежка, тотальный контроль. Я с подозрением уставился на Арсения, паранойя у него заигралась, что ли. Видишь ли, продолжал он уже в агонии. Количество видеона камер сейчас такое, что совершить преступление и не засветиться практически невозможно. И, соответственно, раскрыть любое такое преступление несложно. Нужно только много народу, оперативность и необходимость Например, убивают в центре города какого-нибудь значительного человека. Даже если наёмных убийц не засняла ни одна камера, что маловероятно, то в этом районе переингуют все машины, проезжавшие в определённое время. Смотрят все телефоны и переговоры из этого места и так далее. Технические возможности соответствующих служб огромны. А как же в Томске шёл я? Вот именно. Я подозреваю, что это не заказное убийство, это Невский проспект, следующая станция Сенная площадь. Мы вышли из огноны и перешли на рению гостиный двор. Его убил человек, которого он знал, продолжал вещать детектив. Пусть давно знал, пусть не близкий знакомый. Кстати, нам надо связаться с довой Ухтомского, она должна посмотреть на портрет фотографа. Давай теперь называть нашего подозреваемого фотографом. Только совсем не хочется обращаться к Михалычу за помощью, вздохнул он. Чтобы показать портрет Елене, уточнил я. Не только. Нам нужна информация по фотографу. Может, он попал в поле зрения видеокамер на Жуковского? «Нам бы возможность официального следствия», — вздохнул Арсений. «Так давай свяжемся с ними через Михалыча. У нас много полезной информации для них». «Ни в коем случае, ты что? Они тогда и поймают убийцу». Выйдя из метро, мы двинулись по Невскому. Вокруг нас все спешили, обгоняли. Кто-то даже ехал на велосипеде, выслушивая вполне законные проклятия в свой адрес. Поддерживать разговор стало трудно. Арсению кто-то позвонил. Он вел переговоры и неожиданно обратился ко мне. «Адрес Амаркорда». — На Жуковского, — сообщил я ему. Арсений резко остановился и застыл. — Точно, я и забыл, что ресторан находится на Жуковского и... — Что? — не понял я. — Что у тебя за идея? Почему ты выбрал ресторан, который находится недалеко от места, где мы видели убийцу и где жил убитый? — О, Господи, пойдем. — Мы перегородили с собой улицу, — подачил я его за рукав. — Это случайное совпадение. Я и не думал об этом. Просто люблю итальянскую кухню. Но Арсению этого было мало, он желал знать, в какой момент у меня возникла мысль об Амаркорде. Тогда я предложил ему версию, что когда мы здесь проходили, возвращаясь от Ухтомского, то я заметил знакомый ресторан, и он отложился у меня в памяти, и сейчас просто всплыл. Реклама на этом же построена, увидишь в кадре что-нибудь доброе и купишь сок добрый. Арсений поздоровался на итальянском с официантами, для которых это был родной язык, и попросил в столик у окна, тоже на итальянском. Я тоже улыбнулся злобных эмоций, и в зал даже вышел управляющий, с которым я был немного знаком. Он помахал мне рукой, я ему в ответ. Он что, твой пациент? Поиделся Арсений, когда мы сели. Нет, общий знакомый, ответил я. А кого мы ждём? Ты спешил от здесь ресторана? Шарапов, ответил Арсений. Он сказал, что выполнил задание и скоро подъедет сюда. Мы заказали брускетту, панину на домашнюю пасту, вино, десерт и кофе. Минут через 20 почувствуем себя в Италии. «А что еще ты узнал? Ира была с Олегом?» К счастью, этого типа не было, что несколько упрощало разговор. А была Калина, мама Ирины, она заехала в гости, что оказалось весьма кстати, потому что она хорошо разглядела фотографа на похоронах и подтвердила, что портрет очень похож. Но сам он, фотограф, произвел на нее вполне благоприятные впечатления. И когда я сказал, что это подозреваемые в убийстве, то она была удивлена. «Потому что, как она сказала, он совершенно не похож на плохого человека, без своих обычных приколов», — сказал Арсений. «А кто похож?» «Да, я тоже спросил, кого они подозревают». Ира ответила, что никого, но никого из знакомых. Наркоманы, грабители и так далее. Ее мама тоже не может представить, кто мог поднять руку на пожилую женщину. А фотографа она характеризовала так, спокойный, приятный, уверенный и сильный. «Он гроб вроде бы нес», — заметил я. «А труку к Томскому смог бы нести?» Да, подтвердил мой догад, кажется, я не игрок, нёс и труп мог бы. А ещё помог дочке Ухтомского, вытащил её из ямы, куда она провалилась. Но если он великий артист, как ты говоришь, что ему не сложно изобразить из себя положительного героя. Вовкос согласился с Арсением. Это не сложно, включи телевизор. Интересно, чего он около дома Ухтомского торчал? Или он тоже просто любит итальянскую кухню? Принесли еду, вино, пожелали приятного аппетита. Арсений издал крик андьяма. И мы приступили к трапезе. Я расспросил маму Иру, про всех, кто был на похоронах и про дачников. Ничего глобально нового она не сообщила. Насчёт Дмитрия Волкова, его телефона у Галины нет, Ира тоже не знает. Валентиннам его номер не сообщала. Кто-то же его позвал на похороны. Кстати, единственная про него информация он богат и он антиквар. Пожалуй, сейчас поищу его в интернете. Ира всё не схватила телефон. Тем временем появился Шарапов. Поздоровавшись, он отказался от предложения поесть вместе с нами и ограничивался кофе с молоком. «Значит, докладываю», — начал Владимир со своим обычным непроницаемым выражением лица, однако в глазах его я увидел то ли блеск, то ли какие-то искорки. «По поводу убийства комиссара в Устинии Филипповной есть кое-какие новости. Вам все интересно или вкратце?» «Интересно все», — кинул Арсений, «но сначала вкратце». Хорошо. И так мне повезло, потому что жила она, и убили ее в районе, где я когда-то работал. То есть ее улица относилась не к нашему отделению, но у меня там остались связи. Если совсем кратко, то ничего у них нет. Но, конечно, свидетелей опросили, отпечатки поснимали, рутину сделали, но реальных подозреваемых нет. Дело еще не закрыто, но это будет стопроцентный глухать. Да и особо никто им и не занимается. Конечно, нераскрытые убийства — это плохо, но все, что положено, сделано, а прыгать выше головы никому не охота. По информаторов тоже ничего. А ты самое дело смотрел? Нет, самое дело не удалось, покачал головой наш помощник. Но я говорил с ребятами, и они со всеми подробностями мне рассказали. Я понял, не торопило произнёс Арсений. Мы ещё вернёмся к этому. Я составлю тебе список вопросов. А участковый что-нибудь интересное сообщил, на вообще? Нет, пожал плечами Шарапов. Она никогда не попадала в его поле зрения. Он впервые узнал о ней, когда её убили. Он только второй год там работает. Я с ним перекинулся парой слов насчет притонов да наркошей на его территории. Но, увы, а что он собой представляет? Я его первый раз видел. По вызовам коллег он вполне правильный мент. А сам что ты думаешь по поводу убийства нежно?» — спросил Арсений. Тут Шарапов чуть улыбнулся. С одной стороны, конечно, больше тянет на налет. Отморозки, обдолбанные, может быть, залетные. Раз информаторы молчат, значит, это более вероятно. Согласно экспертизе, замок не вскрывали, значит, открыла бабка сама. Но опять же это не означает, что открылась знакомым или родным. Елапши на уши навесили и добро пожаловать. «Но что-то тебя смущает», — бурави его взглядом, заметил Строганов. «Не то, что смущает», — замелся вдруг наш помощник, «просто я обнаружил доказательства того, что эти убийства связаны между собой». Мы с Арсением уставились на него. Дело в том, что примотали её скотчем, но не простым, который можно найти в любой квартире или в канцелярском купить, а чёрным специальным. Его специалисты используют при реставрации и так далее. Так вот, похожим скотчем были связаны руки ухтомского, прервал его Арсений. "Да", энергично кивнул Володя. "Ты уже знаешь. Малодиев похвалил его строганов и тут же добавил: "Правда это ничего нам не даёт". "Как не даёт?" в один голос воскликнули мы с Шараповым. Но то, что эти убийства связаны между собой, я и так знаю. Просто ты подтвердил мою версию. Спокойнскозл Арсений, но мне подумалось, что его равнодушие напускное. Ты принесли кофе. Да. Во-первых, это веское доказательство скотч. Во-вторых, Арсений расстроен, потому что кроме него ещё кто-то нашёл эту связь, и потому что Шарапов передаст информацию Громову. Видимо, он решил, что терять уже нечего в плане утечки информации, потому что без предисловий достал портрет фотографа и показал его Шарапову, хмуро вздохнул. Не встречал этого типа. Шарапов внимательно посмотрел на портрет и чуть покачал головой. «Вроде нет. Хоть погоди, где-то совсем недавно». «На похоронах ухтомского его не было, не выдержу», — спросил я у Володи. Но тот не успел ответить. «Кстати, о похоронах. Недовольно, просматривая на меня, обратился Арсений к Шарапову. Можно твой ноут? Посмотрим Громовскую фотосессию». Но тому оказалось достаточно моего напоминания. «Точно, искренне обрадовался он. Я видел его на похоронах ухтомского». Строганов достал из кармана флешку, на которую Громов скинул ему фотографии с похорон Игоря и напряженно просматривал их. А я после 30-й или 40-й фотки утратил бдительность. А зря. Потому что он все-таки засек нашего подозреваемого. Правда, всего на паре фотографий, но на обоих снимках взгляд нашего фотографа был направлен не на гроб, куда смотрели все остальные, а куда-то в сторону. Арсений увеличивал ее лицо, рассматривал и сравнивал с нарисованным Ирой портретом. Кофе был выпит, десерты съедены. У всех, кроме Шарапова. Он свой кофе почти не пил. Плохо себя чувствует, что ли? За информацию про Устиню спасибо, наконец привел вежливость Арсений. Пока можно дальше не копать. Громову будешь докладывать про связь между убийствами? Обязательно, кинул наш честный помощник. Молодец. А теперь нам нужна информация про любовницу Ухтомского, довольно неожиданно сказал Арсений. Э-э-э, слегка удился Шарапов и кашлянул. А зачем? То есть... Что значит зачем? За тем, что на подозриваемый номер 1 ты не согласен. Хочешь знать моё мнение, пожал плечами Владимир. Тогда нет, не согласен. И не давая Арсению опомниться, продолжил. Дело в том, что я уже собирал факты, которые подтвердили её алиби. Для кого? Для Василия Михайловича? Значит, Михайлович её тоже подозревал. Но он действовал по заданию генерального директора. Тот хотел знать, имеет ли она отношение к убийству или нет. А почему вдруг такой интерес? потому что она дочка генерального директора, пояснил Шарапов, правда, от первого брака. Поэтому ему было очень интересно, есть ли у нее алиби. Ну и как? Я по поручению Василия Михайловича лично собирал информацию про нее и ему же докладывал. Она не могла убить Ухтомского. А нанять кого-нибудь, вынул свой Арсений. Проверены были и телефонные переговоры, и переписка, и ближайший круг общения. Она вне подозрений. «Ну, допустим, я поверил», — пророчал Арсений, — «но сбрасывать ее со счетом мы не будем». Ресторан заполнился посетителями, причём многие были настоящие итальянцы. Играло итальянское радио, которое сильно раздражало Арсения, а мне наоборот, звуковая дорожка очень нравилась. Арсений золодил ноутбуком Шарапова и что-то разыскивал в интернете. Мы сидели и вполголоса болтали с Володей. Арсений же выписывал какую-то информацию из интернета, звонил кому-то. После чего захлопнул ноутбук, поговорил с Шараповым ещё раз и отпустил его на основную работу, сообщил при этом что мы его снова вызовем в ближайшее время. Пожалуйста, спокойно ответил он и слегка улыбнулся. Это как командировка идет, и оплата соответствующая. А мне сейчас деньги не лишние. Он встал и нежно добавил. Ведицина у нас бесплатная, но уж больно лекарства, дорогие.